Глава 6. Гилдерой Локхард Однако на следующий день Гарри было вовсе не до улыбки. Все покатилось кубарем с самого завтрака в большом зале. Под заколдованным потолком сегодня он был затянут мрачными серыми облаками. Четыре длинных стола домов были заставлены мисками с овсянкой, тарелками с копченой рыбой, горами тостов и блюдами с яйцами и беконом. Гарри и Рон уселись за столом Гриффиндора рядом с Гермионой, которая прислонила к кувшину с молоком открытую книгу «Вояж с вампирами». В ее голосе чувствовалось некоторое напряжение, когда она пожелала им доброго утра, из-за чего Гарри понял, что она все еще не одобряла способ, которым они прибыли в школу. С другой стороны, Невил Лонгботтом радостно их поприветствовал. Невил был круглолицым мальчиком, с которым постоянно что-то случалось – и у которого была самая худшая память из всех, кого когда-либо встречал Гарри. «Почта прибудет с минут на минуту. Наверное, бабуля пришлет мне кое-что из того, что я забыл». Гарри едва приступил к своей овсянке, как вдруг над головой началась возня, и около сотни сов залетели внутрь и начали описывать круги по большому залу, бросая письма и посылки в оживленную толпу учеников. Мятый увесистый сверток отскочил от головы Невилла, а секунду спустя что-то большое и серое свалилось в кувшин Гермионы, обрызгав их всех молоком с перьями. «Эрл!» – воскликнул Рон, вытаскивая промокшую сову за лапы. Эрл, который был без сознания, плюхнулся на стол лапками к перху держа в клюве мокрый красный конверт. «О, нет!» – ахнул Рон. «Все в порядке, он жив», — сказала Гермиона, аккуратно тыкая Эрла кончиком пальца. «Да я не об этом. Я об этом», — Рон показал на красный конверт. У Гарри он показался вполне обычным, но Рон и Невил смотрели на него с таким видом, будто он вот-вот взорвется. «В чем дело?» — сказал Гарри. «Она... она послала мне вопилку», — промямлил Рон. «Лучше открой ее, Рон», — еле прошептал Невил. «Будет хуже, если не откроешь». «Однажды бабуля мне прислала такую». Я ее проигнорировал, и он сглотнул. Это было ужасно. Гарри перевел взгляд с их застывших лиц на красный конверт. «А что такое вопилка?» – спросил он. Но все внимание Рона было приковано к письму, которое начинало дымиться по углам. «Открывай», – подначивал Невил, «и все закончится через несколько минут». Рон протянул дрожащую руку, вытащил конверт из клюва Эрла и вскрыл его. Невил заткнул пальцами уши. Мгновение спустя Гарри понял, зачем. На секунду ему показалось, что конверт действительно взорвался. Поднимая пыль, на весь огромный зал раздался невероятный рев. «Украл машину! Я бы не удивилась, если бы они тебя исключили!» «Подожди, подожди, пока я до тебя доберусь!» «Полагаю, ты не перестал думать о том, через что мы прошли с твоим отцом, когда увидели, что она исчезла?» От криков миссис Уизли, которые были в сотни раз громче, чем обычно, и оглушительным эхом отражались от стен, на столах дребезжали тарелки и ложки. По всему залу оглядывались люди, пытаясь увидеть, кто получил вопилку. А Рон съехал со стула так низко, что было видно лишь его багровый лоб. «Вчера письмо от Дамблдора!» Я думал, твой отец помрет со стыда. Мы тебя не для этого растили. Вы с Гарри могли погибнуть. Гарри уже думал, когда же всплывет его имя. Он изо всех сил делал вид, будто не слышит голоса, от которого у него дрожали барабанные перепонки. «Это просто отвратительно! По поводу твоего отца на работе ведется расследование! Это полностью твоя вина! И если ты совершишь хоть один проступочек...» «Мы тут же заберем тебя домой!» Наступила звенящая тишина. Красный конверт, выпавший из руки Рона, вспыхнул и превратился в кучку пепла. Гарри и Рон сидели в оцепенении, как будто по ним прошлись цунами. Несколько человек засмеялись, а затем снова воцарился гул и начались разговоры. Гермиона закрыла вояж с вампирами и посмотрела на макушку головы Рона. «Не знаю, чего ты ожидал, Рон, но ты...» «Не говори, что я это заслужил!» – огрызнул Сарон. Гарри отодвинул овсянку. Все внутри у него сгорало от стыда. По поводу мистера Уизли велось расследование, и это после всего, что мистер и миссис Уизли сделали для него этим летом. Но времени горевать совсем не было. Профессор МакГонагл шла вдоль стола Гриффиндора, раздавая расписание. Гарри взял свое и увидел, что первым уроком у них была сдвоенная гербология вместе с Хафлпафом. Гарри, Рон и Гермиона вместе вышли из замка, прошли через огород и направились к парникам, где держали волшебные растения. Вопилка, по крайней мере, сделала одно доброе дело. Теперь Гермиона считала, что они были достаточно наказаны и снова стала дружелюбной. Когда они приблизились к теплицам, то увидели, что остальные ученики стоят снаружи и ждут профессора Спраут. Едва Гарри, Рон и Гермиона присоединились к ним, как она показалась на лужайке в компании Гилдерой Локрота. У профессора Спраут в руках было полно повязок, и с очередным уколом совести Гарри заметил, что неподалеку несколько веток дракучей ивы были перевязаны. Профессор Спраут была коренастой маленькой ведьмой, которая на своих пушистых волосах носила шляпу в заплатках. Обычно на ее одежде было много земли, а от вида ее ногтей тетя Петуния потеряла бы сознание. Однако Гилдорой Локхарт выглядел безупречно в развивающейся бирюзовой мантии, а его золотистые волосы сияли под идеально сидящей бирюзовой шляпой, расшитой золотом. а, -а, -а приветик — крикнул Локхарт, рассыпая улыбки ученикам. «Я просто показывал профессор Спраут, как правильно лечить дракучую Иву. Но я не хочу, чтобы вы думали, будто я разбираюсь в гербологии лучше нее». Просто доводилось сталкиваться с некоторыми экзотическими растениями во время моих путешествий. «Сегодня третья теплица, ребятки», — сказала профессор Спраут, которая выглядела не веселый, как это было обычно, а весьма раздраженной. В толпе пробежал заинтересованный шепот. Раньше они работали только в теплице номер один, а в третьей теплице обитали растения гораздо интереснее и опаснее». Профессор Спраут взяла один из больших ключей, висящих у нее на поясе, и открыла дверь. Гарри почуял запах сырой земли и удобрений, смешанный с ароматом каких-то огромных размером зон цветков, свисавших с потолка. Он собирался войти внутрь вслед за Роном и Гермионой, как вдруг высунулась рука Локхарта. «Гарри, я хотел перекинуться с тобой парой словечек». «Вы ведь не возражаете, если он опоздает на пару минуток, профессор Спраут?» Судя по злобному выражению лица профессора Спраут, она возражала. Но Локхарт сказал «Вот и славненько!» и закрыл дверь парника прямо у нее перед носом. «Гарри!» — сказал Локхарт, качая головой, а его большие белые зубы сверкали в солнечном свете. «Гарри! Гарри! Гарри!» Совершенно не понимая, что происходит, Гарри ничего не ответил. Когда я узнал, ну, конечно, это все моя вина, чуть было сам себя не ударил. Гарри понятия не имел, о чем он говорил. Он чуть было не сказал об этом, но Локхарт продолжил. Не знаю, когда я испытывал больше шок, прилететь в Хоквартс на машине? Ну, конечно, я сразу понял, почему ты это сделал. Превзошел всех. Гарри, Гарри, Гарри. Было удивительно, как он умудряется выставлять на показ абсолютно все свои блестящие зубы, даже когда не говорил «Я ведь дал почувствовать, что такое слава», — сказал Локард. «Заразил тебя! Ты оказался со мной на первой полосе, и тебе не терпелось сделать это снова?» «Нет, профессор, понимаете?» «Гарри, Гарри, Гарри», — сказал Локард, протягивая руку и хватая его за плечо «Я понимаю, это естественно, хотеть еще немного, когда ты что-то распробовал» «Но я корю себя за то, что дал тебе такую возможность, ведь это просто не могло не засесть у тебя в голове». «Но, видите ли, юноша, нельзя летать на машине, чтобы тебя не заметили. Просто успокойся, ладно? У тебя будет на это время, когда ты повзрослеешь». «Да, да, я знаю, о чем ты думаешь. Для него это было нормально, он уже всемирно известный волшебник». «Но когда мне было двенадцать, я был даже больше, чем просто никем. Ведь несколько людей уже о тебе слышали, верно?» «То, что касается того, кого нельзя называть...» Он взглянул на шрам в форме молнии у Гарри на лбу. «Знаю, знаю, это даже приблизительно не так здорово, как пять раз выиграть награду за самую очаровательную улыбку ведьминского еженедельника, как это сделал я. Но это уже что-то, Гарри. Уже что-то». Он смачно подмигнул Гарри и пошел прочь. Несколько секунд Гарри стоял, словно окаменевший, а затем, вспомнив, что он должен быть в теплице, открыл дверь и проскользнул внутрь. Профессор Спраут стояла с козлами в центре парника. На них лежало около 20 пар разноцветных наушников. Когда Гарри занял место между Роном и Гермионой, она сказала, «Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры». «Итак, кто расскажет мне о свойствах мандрагоры?» Никто не удивился, когда первой поднялась рука Гермионы. «Мандрагора – это мощное восстановительное средство», сказала Гермиона в своей обычной манере, будто проглотила учебник. «Ее используют, чтобы вернуть людей, которые во что-то превратили или прокляли, в их первоначальное состояние». «Превосходно!» «Десять очков Гриффиндору», сказала профессор справа. «Мандрагора является основной частью большинства противоядий. Однако она и опасна. Кто скажет, почему?» Рука Гермионы едва не съездила Гарри по очкам, вновь устремившись вверх. «Крик Мандрагоры смертелен для любого, кто его услышит», — быстро ответила она. «Именно! Еще 10 очков!» — сказала профессор Спраут. «Сегодня у нас здесь очень молодые Мандрагоры!» Она указала на ряд глубоких лотков, и все подошли вперед, чтобы получше их разглядеть. Около сотни маленьких зеленовато-сиреневых растений с хохолками росли в них в несколько рядов. Гарри, который не имел ни малейшего представления о том, что Гермиона подразумевал под криком Мандрагоры, они показались весьма неприметными. «Все возьмите по паре наушников», — сказала профессор Спраут. Началась возня, потому что все старались не остаться с розовыми пушистыми наушниками. «Когда я скажу надеть их, убедитесь, что ваши уши полностью закрыты», — сказала профессор Спраут. «Когда станет безопасно, чтобы их снять, я покажу большие пальцы». «Итак...» «Наушники надеть!» Гарри прижал наушниками уши. Они полностью блокировали звуки. Профессор Спраут надела розовые пушистые наушники, закатала рукава мантии, крепко схватила одно из растений с хохолком и сильно потянула. Гарри ахнул от удивления, чего все равно бы никто не услышал. Вместо корней из земли вылез маленький, грязный и ужасно уродливый младенец. Листья росли прямо у него из головы. У него была бледно-зеленая пятнистая кожа, и, судя по всему, он душераздирающий вопил. Профессор Спраут достала из-под стола большой горшок и засунула туда Мандрагору, засыпая ее темным влажным компостом, пока не остались лишь хохлатые листья. Профессор Спраут отряхнула руки, показала им большие пальцы и сама сняла наушники. «Поскольку у нас тут всего лишь рассада Мандрагоры», «Ее крики пока не убивают», – спокойно сказала она, будто только что всего лишь полила бегонии. «Однако они вырубят вас на несколько часов, а я уверена, что никому не захочется пропускать первый день после отдыха. Так что убедитесь, что наушники надежно закреплены во время работы. Я привлеку ваше внимание, когда придет время собираться». По четыре на поддон. Вот здесь большой запас горшков, компост в тех мешках, И поосторожнее, с ядовитыми тентакулами, у них режутся зубки». С этими словами она резко шлепнула по темно-красному колючему растению и то тут же втянула длинные щупальца, которые крались к ней через плечо. К Гарри, Рону и Гермионе присоединился кудрявый мальчик из Хаффлпаффа, которого Гарри видел, но с которым никогда не разговаривал. «Джастин Финч Флетчли!» – весело сказал он, пожимая Гарри руку. «Разумеется, я знаю, кто ты. Знаменитый Гарри Поттер». «А ты, Гермиона Грейнджер, всех обходишь в учебе!» Гермиона просияла, когда ей тоже пожали руку. «И Рон Уизли, это ведь твоя летающая машина!» Рон не улыбнулся. Вопилка явно до сих пор не выходила у него из головы. «Этот Локхард – нечто!» – радостно сказал Частин, когда они начали заполнять горшки компостом из драконьего помета. «Удивительно смелый парень!» «Почитали его книги? Я бы умер от страха, если бы оборотень загнал меня в телефонную будку!» Но он не растерялся, и бац, просто восхитительно. Знаете, меня собирались отправить в Эйтон. Я даже не могу описать, как я рад, что попал сюда, а не туда. Конечно, мама слегка расстроилась, но с тех пор, как я дал ей почитать книги Локхарта, думаю, она начала понимать, как это будет полезно, чтобы в семье был натренированный волшебник. Потом у них не было возможности поговорить. Они снова надели наушники, и им предстояло сосредоточиться на мандрагорах. Когда это делала профессор Спраут, все казалось легким, но таким оно на самом деле не было. Мандрагорам не нравилось вылезать из земли, но и обратно им, похоже, тоже не особо хотелось. Они извивались, пинались, размахивали маленькими кулачками и скалили маленькие зубки. Гарри целые 10 минут пытался запихать одну весьма толстую мандрагору в горшок. К концу урока Гарри, как и все остальные, вспотел. У него болело все тело, и он был весь в земле. Все потащились в замок, чтобы быстро помыться, а затем гриффиндорцы поспешили на урок трансфигурации. На уроках профессора МакГонагал всегда было тяжело, но сегодня было особенно трудно. Все, что Гарри выучил за прошлый год, казалось, за лето вылетело у него из головы. Ему нужно было превратить жука в пуговицу, но удалось лишь устроить жуку разминку, пока тот носился по партии, спасаясь от его волшебной палочки. У Рона дела были еще хуже. Он склеил свою палочку куском одолженного волшебскотча, но она, похоже, восстановлению не подлежала. Она трещала и пускала искры в самый неподходящий момент. А каждый раз, когда Рон пытался превратить своего жука, она обволакивала его облаком густого серого дыма, который вонял тухлыми яйцами. Совершенно не видя, что делает, Рон раздавил жука локтем, и ему пришлось попросить еще одного. Профессор Макгонагал была недовольна. Гарри почувствовал облегчение, когда прозвонил колокол на обед. Его мозг был похож на выжатую губку. Все вышли из кабинета, кроме него и Рона, который неистово лупил своей палочкой по парте. Дурфратская бесполезная штуковина! «Напиши домой, чтобы тебе прислали другую», — предложил Гарри, когда из палочки вылетел целый залп взрывов, как из петарды. «Ага, чтобы получить еще одну вопилку», — сказал Рон, запихивая в сумку палочку, которая теперь шипела. «Сам виноват, что твоя палочка сломалась!» Они спустились на обед, где Рону вовсе не полегчало, когда Гермиона показала целую пригоршню идеальных пуговиц от пальто, которую она сделала на трансфигурации. «Что там у нас после обеда?» — сказал Гарри, поспешно меняя тему. «Защита от темных искусств», — тут же ответила Гермиона. «А почему это?» – спросил Рон, схватив ее расписание. «У тебя все уроки Локхарта обведены сердечками». Гермиона отобрала у него расписание и залилась краской. Они закончили обедать и вышли во двор, затянутый туманом. Гермиона села на каменную ступеньку и снова уткнулась в вояж с вампирами. Гарри и Рон стояли и несколько минут разговаривали о Квидиче, пока Гарри не осознал, что за ним наблюдают он поднял глаза и увидел того самого маленького мальчика с серыми волосами, который вчера надевал распределяющую шляпу и который сейчас смотрел на Гарри как завороженный. В руках он держал нечто похожее на обычный магловский фотоаппарат. И когда Гарри посмотрел на него, он тут же покраснел. «Привет, Гарри, я... я Колин Криви», сказал он так, словно ему было тяжело дышать, и сделал робкий шаг вперед. «Я тоже учусь в Гриффиндоре. Как думаешь...» «Можно я? Можно мне сфотографировать?» Сказал он, в надежде поднимая камеру «Сфотографировать?» Без выражения повторил Гарри «Чтобы доказать, что я с тобой встречался» С энтузиазмом сказал Колин Криви, продвигаясь вперед «Я все о тебе знаю, все мне рассказывали О том, как ты выжил, когда сам знаешь, кто пытался тебя убить И как он исчез, и все такое И о том, что у тебя до сих пор остался шрам на лбу» Он пробежал глазами по лбу Гарри И один мальчик из моей спальни сказал, что если проявить пленку в правильном зелье, то фотографии будут двигаться. Колин глубоко и отрывисто вдохнул. «Здесь здорово, правда? Я не знал, что те странности, которые я делал, были магией, пока мне не пришло письмо из Хогвартса. Мой папа молочник, он тоже не мог в это поверить. Так что я делаю очень много снимков, чтобы отправить их ему. И было бы очень здорово, если бы у меня был один с тобой». Он умоляюще посмотрел на Гарри. Может быть, твой друг бы мог сфотографировать, а я бы встал рядом с тобой. И не подпишешь ли ты ее? Фото с автографом? Ты раздаешь фото с автографом, Поттер? Громкий издевательский голос драку Малфоя эхом отозвался по всему двору. Он стал прямо за Колином, как всегда в сопровождении своих дружков, верзил Крэбба и Гойла. Все в очередь, закричал Малфой толпе. «Гарри Поттер раздает фотографии с автографом!» «Не раздаю!» — со злостью сказал Гарри, сжимая кулаки. «Заткнись, Малфой!» «Тебе просто завидно!» — запищал Колин, у которого все тело в обхвате было как шея Крэба. «Завидно?» — сказал Малфой, которому больше не нужно было кричать, так как сцену слушала половина двора. «Спасибо! Мне не надо идиотского шрама на голове!» «Лично мне не кажется, что вскрыв скальп, становишься особенным!» Крэп и Гойл тупо хихикали. «Жри слизни, Малфой!» — со злостью сказал Рон. Крэп перестал смеяться и принялся угрожающе потирать огромные костяшки пальцев. «Осторожнее, Уизли!» — скривился Малфой. «Лучше тебе не ввязываться в неприятности, а то твоя мамочка приедет и заберет тебя из школы!» Он заговорил высоким, тоненьким голоском. «Если ты совершишь хоть один проступочек!» Несколько слезелинцев-пятикурсников неподалеку громко засмеялись. «Уизли пригодится фото с автографом, Поттер!» Ухмылился Малфой. «Оно будет стоить больше, чем весь дом его семейки!» Рон достал склеенную палочку, но Гермиона захлопнула вояж с вампирами и прошептала «Берегись!» «А в чем же... в чем же дело?» К ним направлялся Гилдерой Локхарт, а за ним развивалась его бирюзовая мантия. «Кто раздает фотографии с автографами?» Гарри открыл рот, но Локхарт прервал его, положив ему руку на плечи и жизнерадостно прогремел. «Не стоило и спрашивать! Вот мы и встретились снова, Гарри!» Прижатый к Локхарту, сгорая от стыда, Гарри увидел, как Малфой, ухмыляясь, растворяется в толпе. «Давайте же, мистер Криви!» сказал Локхард, улыбаясь Колину. «Двойная фотография! Лучше и не скажешь! И мы оба ее подпишем!» Колин нащупал фотоаппарат и сделал снимок как раз тогда, когда над ними зазвонил колокол, оповещая о начале послеобеденных уроков. «Вперед! Двигаемся же!» закричал Локхарт толпе и пошел к замку, все еще прижимая к себе Гарри, который мечтал о том, чтобы знать какое-нибудь действенное заклинание исчезновения. «Ты, конечно, понял, Гарри!» Поэтически сказал Локхард, когда они вошли в замок через черный ход. «Я прикрыл тебя в ситуации с юным Криви». «Если он сфотографировал и меня тоже, твои товарищи не подумают, будто ты сильно задираешься». Словно не слышал лепеток Гарри, Локхард провел его по коридору, где толпились уставившиеся на них ученики, а затем вверх по лестнице. «Позволь лишь сказать, что раздавать фотографии с автографом на этой стадии твоей карьеры неразумно». «Честно говоря, Гарри, это выглядит так, будто ты много о себе возомнил». «Возможно, придет время, когда тебе, как и мне, придется носить с собой стопку листов, куда бы ты ни пошел». Он тихо усмехнулся. «Но я думаю, пока ты еще до этого не дошел». Они добрались до классной комнаты Локхарта, и он, наконец, отпустил Гарри. Гарри отдернул мантию и направился искать место прямо в конец класса, где начал отгораживаться, складывая перед собой стопкой все семь книг Локхарта. В кабинет зашли остальные ученики, и Рон с Гермионой уселись по обе стороны от Гарри. «У тебя на лице яичницу можно жарить», — сказал Рон. «Лучше надейся, что Криви не познакомится с Джинни, а то они организуют фан-клуб Гарри Поттера». «Заткнись», — огрызнулся Гарри. Меньше всего ему хотелось, чтобы Локхард услышал фразу «фан-клуб Гарри Поттера». Когда они расселись, Локхард громко прокашлялся, и наступила тишина. Он протянул руку, взял у Невила Лонгботтома книгу «Турне с троллями» и поднял ее, чтобы показать свое подмигивающее изображение на обложке. «Я», — сказал он, указывая на него, — «и также подмигивая». «Гилдерой Локхард! Орден Мерлина Третьей степени!» Почетный член Лиги защиты от темных сил И пятикратный обладатель награды За самую очаровательную улыбку Ведьминского еженедельника Но обычно я об этом не говорю Я бы не избавился от бандонской банши Улыбнувшись ей Он подождал, когда они засмеются Несколько человек слабо улыбнулись Вижу, вы все купили полное мое собрание сочинений Отлично! Думаю, сегодня мы начнем с небольшого теста «Не волнуйтесь, это просто, чтобы проверить, насколько хорошо вы их читали, сколько вы усвоили». Когда он раздал тестовые бланки, то вернулся на место и сказал. «У вас 30 минут. Начинайте прямо сейчас!» Гарри посмотрел в свой листок и прочел. Вопрос первый. Какой у Гилдероя Локхарта любимый цвет? Второй. Какая у Гилдероя Локхарта заветная мечта? Третий что, по вашему мнению, на данный момент является самым большим достижением Гилдроя Локхарта. И список продолжался на трех листах, вплоть до вопрос 54, когда день рождения у Гилдроя Локхарта и какой подарок будет для него идеальным. Полчаса спустя Локхарт собрал листы и пробежался по ним прямо перед всем классом. «Ай-яй-яй! Едва ли кто-то из вас вспомнил, что мой любимый цвет лиловый!» «Я пишу об этом в книге «Срок со снежным человеком». И некоторым стоило бы почитать «Отдых с оборотнем» повнимательнее. Я ясно даю понять в 12 главе, что идеальным подарком на день рождения для меня будет гармония между всеми волшебными и неволшебными людьми. Хотя я бы и не отказался от большой бутылочки старого огненского огневиски». Он еще раз подмигнул им. Рон смотрел на Локарта с выражением неверия. Шеймас Финниган и Дин Томас, сидевшие на первой партии, тряслись от беззвучного смеха. Гермиона же, с другой стороны, слушала Локарта очень внимательно и вздрогнула, когда он назвал ее имя. «Но мисс Гермиона грейнджер знала, что моя заветная мечта — избавить мир от зла и запустить собственную линию средств по уходу за волосами». «Молодец!» И вообще-то он перевернул ее листок. «Высший бал!» «Где мисс Гермиона Грейнджер? Кермиона подняла дрожащую руку. «Превосходно!» – засиял Локхарт. «Замечательно! Десять очков Гриффиндору!» «А теперь перейдем к делу!» Он нырнул за свой стол и достал большую клетку, накрытую сверху. «Итак, берегитесь! Моя задача состоит в том, чтобы вооружить вас против самых мерзких созданий, известных волшебному сообществу». «Возможно, в этом кабинете вы встретитесь с самыми своими жуткими страхами. Но знаете, что вы невредимы, пока я здесь. Все, что я прошу, это спокойствие». Против своей воли Гарри наклонился, чтобы из-за стопки книг получше разглядеть клетку. Локхард положил руку на покрывало. Дин и Шеймос перестали смеяться. Невил съежился за первой партой. «Я должен попросить вас не кричать», — понизив голос, сказал Локхард. Это может их спровоцировать. Как только весь класс затаил дыхание, Локхард сорвал покрывало. «Да!» — театрально произнес он. «Свежепойманные Карнуэльские пикси!» Шеймос Финниган не смог удержаться. Он прыснул так, что даже Локхард не смог бы принять это за вопль ужаса. «Да!» — улыбнулся он Шеймусу. «Но они же... они же не очень опасны!» — давился Шеймос. «Не будьте так уверены», — сказал Локхард, недовольно пригрозив пальцем Шеймусу. «Они могут быть дьявольски хитрыми, эти маленькие врезители». Пикси были ядовито-синего цвета, ростом примерно 8 дюймов, с заостренными лицами и такими звенящими голосами, что казалось, будто слушаешь, как спорить стайка попугайчиков. Как только сняли покрывало, они начали стучаться и метаться, громыхать прутьями и корчить рожи тем, кто сидел неподалеку. «Итак», — громко сказал Локхард, — «посмотрим, что вы с ними сделаете». И он открыл клетку. Начался беспредел. Пикси разлетелись во всех направлениях, словно ракеты. Двое схватили Невилла за уши и подняли в воздух. Некоторые вылетели прямо в окно, окатив задний ряд душем избитого стекла. Остальные принялись разносить классную комнату куда лучше, чем разъяренный носорог. Они хватали чернильницы и поливали учеников содержимым, рвали на мелкие кусочки книги и бумаги, срывали со стен картины, перевернули мусорку, хватали сумки и книги и выбрасывали их в разбитое окно. Через пару минут половина учеников пряталась под партами, а Невилл раскачивался на канделябре под потолком. «Давайте же окружайте их! Окружайте! Это всего лишь пикси!» – кричал Локхарт. Он закатал рукава, взмахнул палочкой и закричал – «Пески-пикси, Пестерноме! Абсолютно ничего не произошло. Один из пикси схватил палочку Локхарда и тоже выкинул ее в окно. Локхард сглотнул и сам нырнул под стол, едва избежав того, чтобы быть раздавленным Невилом, который упал секундой позже, когда не выдержал канделябр. Зазвенел звонок, и у входа образовалась сумасшедшая давка. Когда наступила относительная тишина, Локхарт выпрямился, увидел Гарри, Рона и Гермиону, которые почти добрались до двери, и сказал «Что ж, я попрошу вас троих просто собрать остальных в клетку». Он пронесся мимо них и быстро захлопнул за собой дверь. «Да неужели?» – взревел Рон, когда один из оставшихся Пикси больно угасил его за ухо. «Он просто хочет, чтобы мы немного попрактиковались», сказала Гермиона, обездвижив двух пикси сразу, замораживающим заклинанием и засовывая их в клетку. «Попрактиковались?» сказал Гарри, пытаясь поймать пикси, который утанцовывал от него, высунув язык. Гермиона он понятия не имел о том, что делал. «Чепуха», сказала Гермиона. «Вы читали его книги? Вспомните обо всех удивительных вещах, которые он сделал». «Говорит, что сделал», пробормотал Рон.